Глава 56 «А где ваша машина?» — спросил Генри, выпроводив их на автостоянку. Мы съехали с дороги, и мой автомобиль врезался в дерево, примерно в миле отсюда, прямо перед водохранилищем. сказала Кейт. «Тогда куда мне следует вас отвезти?» — спросил он, когда они подошли к его полицейской машине. «Подбросьте нас до моей машины. Я не могу ее там оставить. Нам понадобится вызвать эвакуатор». Мгновение спустя остальные члены семьи Бейкеров вышли из главного входа. Сильвия, Дилан, Дана и Аарон поехали на ландровере. Дане пришлось помочь Аарону забраться на задние сиденье. Томас и Стивен... Остановились, чтобы запереть дверь, а затем направились к другой машине. Сильвия злобно смотрела на Кейта и Тристана, пока они проезжали мимо нее и выехали на дорогу. Кейт с Тристаном молча ехали в полицейском автомобиле Генри к тому месту, где их машина сошла с дороги. Машина остановилась у обочины, Кейт с Тристаном вышли, и Генри позвонил в автомобильную ассоциацию. «Мы можем вместе дождаться эвакуатора». Он прибудет через 20 минут. «Не стоит. Все в порядке. Спасибо», — ответила Кейт. Генри вернулся обратно к машине. «Вы обыщете все здания в поместье, как я вас просила?» — добавила женщина. «Да», — ответил он. Однако Генри не казался с виду уверенным в собственном ответе. Мужчина сел в свою машину и уехал. Кейт с Тристаном какое-то время стояли молча, наблюдая, как фары полицейского авто все дальше удаляются от них, пока вовсе не скрылись за холмом, уводящим дорогу в сторону города Эшдина. «Я не думаю, что они все-таки произведут обыск, правда, Трис?» «Где бы сейчас не удерживали Магдалену, она уже мертва», — без надежды в голосе произнесла Кейт. Тристан вытащил из кармана лист бумаги, над которым работал, пока Кейт была с Джейком в лечебнице Я собирался показать тебе его раньше, но мы отвлеклись на телефонный звонок с Деннисом. «Это список всей собственности, принадлежащей семье Бейкер на территории поместья», — сказал он. Кейт взяла лист в руки и включила фонарик на телефоне. В нем был список адресов и зданий, большинство из них являлись жилыми домами, как у Теда Клафа. Кое-что из списка выделялось на общем фоне, и это заставило Кейт прервать чтение. Она уставилась на запись, в которой сообщалось: «Старая телефонная станция, улица Фром, Кроуфорд». Здание пряталось в окружении нескольких жилых домов и парочки ферм, примыкающих к поместью. Здание было зарегистрировано как собственность Стивена Бейкера. Кейт вспомнила слова Стивена. «Я просто владею магазином. Вот и все. Я не имею ничего общего с этим чертовым поместьем». Но когда они пришли в магазин пару дней назад и беседовали со Стивеном, в тот самый момент его жена Джесси разговаривала по телефону на заднем фоне. О чем же она тогда говорила? Она жаловалась почтовому работнику, что ящики с товаром были доставлены не на тот адрес. Джесси сказала, «Нет, не телефонная станция. Это на перекрестке улицы Хабл и Фром Кроуфорд». «Трис, у тебя телефон ловит?» Она спросила: "Да, показывает, что есть еще две отметки", сказал он, подняв телефон. "Можешь отыскать на Google Картах старую телефонную станцию по адресу From Crawford". Тристан посмотрел на экран. Загрузка через мгновение завершилась, и найденный запрос высветился на экране. "Можешь увеличить изображение?", попросила Кейт, морщась от цвета экрана, который в темноте был ослепительно ярким. «Это здание находится в старой промышленной зоне, за пределами деревни», — сказал Тристан. «Зачем Стивен лгать об этом? Когда я говорила об обыске зданий, он сказал, что у него нет никакой другой частной собственности, кроме магазина», — сказала Кейт. Она посмотрела на Тристана. Его глаза вдруг расширились. «Боже! Да это же Стивен Бейкер! Он держит Магдалену на той старой телефонной станции!» Воскликнул Тристан. Кейт оглядела дорогу, но вдалеке не было машин. «К черту эту дурацкую машину! Можешь вызвать такси?» Воскликнула она, пнув задний бампер. Автомобиль немного покачнулся в грязи. «Ты знаешь эждинских таксистов? Они не поедут в такую даль!» Ответил Тристан. Кейт ходила взад и вперед от волнения. «Нам нужно добраться туда прямо сейчас, Трис!» «Может, Майру попросить приехать?» Она не водит машину. — А что насчет твоей сестры Сары? Тристан скривился. — Тристан, прошу тебя. Знаю, у вас, Сары, сейчас проблема в общении. Но мне нужно, чтобы ты позвонил ей сейчас же, — сказала Кейт.